«Э, давай взорвем этих шакалов, когда они придут сюда, а?» – предложил Баран. Все безмолвно уставились на него, не понимая, о чем это он. «В караулке, где охрана, стоят бочки с порохом», – начал Баран излагать свой план. «Девочка в платье отвлечет их», – он кивнул на Клотильду. «А мы перетащим сюда бочки с порохом, и когда шакалы сунутся, мы взорвем все, а?» Закончил баран и обвел присутствующих восторженным взглядом. Друзья, по несчастью, продолжали молчать, откровенно не понимая, о чем речь. «Э, не хотите, так можно украсть у охраны совсем немного пороха и наполнить им мешочки. Привяжем их к свинье и под подожжем шнур. И свинья пойдет в караулку. Сделаем маленький сюрприз. Подложим им свинью. Все равно не жалко его, да?» Спокойно закончил баран. Смелый поросенок быстро подошел к барану и приложил к его носу хлопушку. Тот не успел никак отреагировать, когда поросенок силой дернул шнурок хлопушки. Прозвучал хлопок. Обалдевший баран с округленными глазами грузно осел на задние ноги, весь осыпанный конфетти, отчего выглядел еще глупее, чем прежде, и еще начал чихать. Видимо, при выстреле хлопушки что-то попало ему в нос. при всяком чихе он тряс головой и с нее обильно сыпалось конфетти так это мы обсудили констатировал раненый в бою с котом лулу будут какие другие предложения до того как попасть на королевскую кухню я жила у девочки кристин произнесла клатильда если мы отправимся к ней я думаю она с радостью примет нас всех она очень добрая и хорошая она шила мне наряды и читала книжки кормила тертыми яблоками и морковкой. И папа у нее очень добрый, он даже купил мне большой дом, чтобы я жила в нем». «А зачем же ты ушла от нее?» – просто спросил Гусь, но Клотильде казалось, что он уколол ее чем-то острым в самое сердце. «Я потерялась», – уклончиво ответила Зайчиха. Ситуацию спас поросенок. «А она сошьет мне матросский костюмчик?» Спросил он с детской надеждой, заглядывая в васильковые глаза Клотильды. «Конечно, сошьет!» Легко согласилась она, охотно меняя неприятную для нее тему. «Знаешь, какая она рукодельница?» «Тебе матросский костюмчик, лулу, форменный китель с эпалетами, такой шикарный, расшитый золотом, а тебе?» Перебил ее поросенок, уже летая где-то в сладких грезах. «Да знаешь, сколько у меня там платьев осталось?» «Носить не переносить». «А гусю что?» не унимался поросенок. «Гусю?» переспросила Клотильда, думая в это время. «Наверное, ему подойдет форма почтальона». «Да, точно, он будет у нас почтальоном». «Ха, почтальон!» весело засмеялся поросенок, указывая на гусе. «Почтальон!» «Ну а с бараном что делать будем?» он перестал смеяться и серьезно посмотрел на него, как и все остальные. «Для начала вымоем его с мылом», – спокойно сказал гусь, и все рассмеялись. «Ну, я вижу, что собрание прошло плодотворно», – произнес Авардан, когда вернулся в прихожую и увидел лежащую на полу разорванную хлопушку и обсыпанного конфетти барана. «Есть какие-то мысли относительно дальнейших шагов?» спросил он присутствующих. Пес порывисто сорвал с головы Клотильды ненавистный ей чипец и, зажав его в пасти и встав на задние лапы, передними стал скрести дверь, оглядываясь на Авардана. «Секундочку». Джакомо приложил указательный палец к своим губам. «Если я уже научился понимать язык животных, то мы отправляемся в гости к зайчихе?» «И королевский пес приведет нас к ней по запаху, который исходит от деталей ее туалета!» Лулу одобрительно тявкнул и радостно завилял хвостом, продолжая с нетерпением скрести дверь. «Я был прав, она домашняя», — сказал он себе под нос. Но ну, правильно, не могут зайцы в платьях ходить. Хотя после того, что я видел сегодня...» Джакомо уже был в своей нормальной, обычной одежде и лишь натянул поношенные замшевые туфли. Принеся большой дорожный сундук, он распахнул его крышку и, двумя руками указывая на него, немного торжественно произнес «Прошу всех внутрь, кроме барана, конечно». Первым распихивая всех, в сундук залез смелый поросенок. Затем, шумно хлопая крыльями, грузно взлетел и упал на дно гусь. поросёнок правда пытался сдвинуть его в угол пихаясь задними ножками, но гусь клюнул его в темечко и он успокоился джакома осторожно взял на руки и опустил в сундук к латильду гуси поросёнок поджитлеменски сразу расступились и попытались освободить для нее побольше места ну давай сказала вардан Лулу, который по-прежнему все еще стоял у двери, всем видом показывая, что знает, куда идти, только выпустите его за порог. «Послушай, малыш», – обратился к нему Джакома, уважительно опустившись рядом с ним на корточке и осторожно гладя его по спине. «Я понимаю, что ты, наверное, взял след и хочешь нас вести в правильном направлении. Поэтому пока спрячься, а как только мы окажемся вне опасности, я сразу же выпущу тебя, и ты поведешь нас. Договорились?» Вместо ответа пес быстро лизнул Авардана в щеку и также быстро и легко запрыгнул в сундук и, покрутившись там немного, улегся рядом с Клотильдой, положив свою морду на ее лапы, глубоко и шумно вздохнув. Авардан осторожно закрыл крышку сундука и, взяв с полки у зеркала пару разноцветных ленточек, которыми были перевязаны любовные записки от его многочисленных поклонниц, стал привязывать свисающие концы конечностей зебры к передним и задним ногам барана. Поправив шкуру на его голове и расправив уши, он отстранился и склонил голову на бок, удовлетворенно посмотрел на дело своих рук. А что, нормальная зебра, кто скажет, что это баран, тем более в темноте? Баран же открыл было рот, чтобы вякнуть, но добрый дядюшка Авардан показал ему внушительный кулак, и баран как-то сразу передумал блеять. С кухни он принес веревку и, привязав к ней барана, уже начал было открывать входную дверь, когда у зебровидной особи началась паника. Баран испугался и стал упираться изо всех сил, пытаясь открыть рот и блеять авардан сделал страшные глаза и еще сильнее дернул его за веревку которая плотным кольцом обхватила его горло перекрывая кислород от этого баран лишь открывал рот но без всякого звука Подождав, когда его паника улеглась и он стал вести себя адекватно, Джакомо взял сундук с сидящими внутри животными, закрыл дверь, намотал на руку конец веревки, к которой был привязан баран, и начал спускаться вниз. Ну и естественно, на его удачу, внизу он встретил ту же толпу слуг, что приходило к нему во флигель искать сбежавших животных. все остановились и замерли, раскрыв рты, не зная, что делать. Один баран дернулся к ним, как к родственникам, всем своим видом показывая «помогите». Авардан очень неподоброму дернул его обратно, так что веревка сильно впилась в его горло, практически полностью перекрыв кислород. Вместо намечаемого блеяния зебровидный баран как-то сипел и напряженно кашлял. «Зебра вот», сказал вардан чтобы разрядить обстановку. Друзья прислали из Африки. Редкий вид, требуется уход и прогулки по ночам. «А похож на нашего барана», неуверенно произнес тот же парламентер, что в прошлый раз говорил о сбежавшем псе. А вардан деланно рассмеялся. «Кто? Зебра? Африканская? На нашего барана?» И он опять рассмеялся, пристально смотря на толпу, и как бы показывая ей всю абсурдность и несостоятельность этих слов. Постепенно то тут, то там в толпе послышались неуверенные смешки, но слуги с большим недоверием продолжали смотреть на чудо-зверя. Понимая, что надо что-то делать, Авардан уже изо всех сил дернул веревку на себя и как можно ласковей обратился к обалдевшему зверю в шкуре. «Ты слышишь, фрикаделька? Тебя бараном назвали!» Баран от нехватки кислорода грузно сел на задние ноги и замотал головой, дико округлив глаза и пялись на толпу, видимо, ожидая от них какой-то помощи. Люди же по-своему истолковали этот дикий взгляд и отшатнулись. Баран водил из стороны в сторону носом, шумно открывая и закрывая ноздри, так словно собирался чихнуть. на самом же деле он пытался втянуть в себя хоть каплю воздуха. Дикий африканский зверь открыл пасть, обнажив кривые и желтые зубы и вывалив посиневший неэстетичный язык, и засипел так, словно собирался что-то сказать, ну или зарычать, как лев. Толпа, как завороженная, испуганно уставилась на него, прижимаясь друг к другу. «Быстро, убегайте!» – крикнула Вардан. Вы обидели его. Зебра этого не прощает. Видите, заводится скотина, сейчас бросится на вас. Африка, дикие нравы. Бегите, я подержу его какое-то время, но сил надолго может и не хватить. Что стоите? Бегите, я сказал. Два раза повторять уже было не нужно. Слуги ещё никогда в жизни так быстро не бегали, и каждому отстающему казалось, что африканский зверь где-то рядом и вот-вот бросится на него. Все бежали, не помня себя, лишь с одним желанием – подальше от страшной твари, которая, видимо, гналась за ними. Долгая бессонная ночь. Побег зверей из кухни уже успел обрасти всякими подробностями, и в рассказе об этом происшествии уже появились растерзанные человеческие трупы и оборотни. Поэтому появление ночью при лунном свете неизвестного и откровенно страшного зверя на веревке у безумного Авардана и его дикое, явно кровожадное поведение правильно легло на возбужденную психику толпы, которая чего-то такого и ожидала. И вот оно произошло. Гроза местных слуг, дикий африканский зверь-зебра, он же баран, жутко взмок, будучи в чужой шкуре, плотно привязанный к телу. Пузо, правда, было открыто, но это мало помогало, да и к тому же этот повар, который периодически перекрывал ему кислород и дергал за веревку. Ну и ночка выдалась. Они практически уже подошли к телеге Авардана, и баран демонстративно привалился к большому колесу тяжело дыша. джакома не стал его дергать а оглянувшись поставил у своих ног дорожный сундук в котором были остальные животные эй вы живы там спросил он и из сундука послышалось какое то сиротское сопение а потом жалостливо сдавленное хрю авардан кивнул головой значит все в порядке Еще издалека Авардан услышал разнобойный хор лягушек, который доносился из бочки, что стояло на его телеге. Видимо, зеленые пленники не чувствовали никакой опасности, если так от души сладко квакали, стараясь перекричать своих же соплеменников, которые, в свою очередь, тоже выкладывались на полную. Авардан на секунду задумался, а потом решительно подошел к бочке, и, поддев ее плечом, стал подниматься так, что она вначале наклонилась, а потом, с хрустом сломав один бортик в повозке, рухнула вниз. Бочка лопнула, как спелый арбуз, выплеснув наружу в водном потоке сотни лягушек, которые, естественно, тут же замолкли, выпучив и без того большие глаза. Они походили на жертвы кораблекрушения в взбешенной воде, которая разбросала их кто куда среди обломков бочки, измученные, маленькие, безвольные существа. Джакомо начал быстро отступать, высоко поднимая то правую, то левую ногу, отбегая назад. Поток воды пытался достать его, но быстро успокоился. Перед ним предстала гора лягушек, которая шевелилась и уже потихоньку пыталась разбежаться. Авардан почувствовал себя неким сказочным волшебником или правителем. Он принял картинную позу и низким голосом произнес. «О лягушки, я дарую вам свободу, бегите же из этого злачного места, по обжорства и опивства, и никогда больше сюда не возвращайтесь». Видимо, в словах бывшего главного королевского повара было что-то, что заставило лягушек как-то собраться и начать небольшими группками, а потом и большими, быстро прыгать по направлению к ближайшему водоему. Другие группы быстро и целенаправленно устремились к большим фонтанам, что были в парке. «Да, моя маленькая зеленая армия», громко прошептала вардан чтобы его никто кроме лягушек не слышал мы захватим все водное пространство в этом королевстве и потом начнем диктовать им свои условия в дорожном сундуке послышалось очень нехорошее шуршание и кряхтение все уже практически едем сказала вардан и поставил сундук в повозку Установив сверху повозки три легких дуги с натянутой на них материей, он бросил своим спутникам: «Я скоро, только приведу лошадь с конюшни». Все еще тяжело дышащего барана он, на всякий случай, привязал к колесу телеги. Воцарилась относительная тишина. Было слышно стрекотание цикад, и только там, где-то далеко отсюда, в Королевском парке, слуги прочесывали все вокруг». Легким ветром размывало их крики и лай собак. Они перекрикивались и сообщали о том, что они и здесь ничего не нашли. С шумом откинулась крышка дорожного сундука и показалась голова смелого поросенка. «Да я только на разведку», – объяснял он, явно вырываясь и отбиваясь от кого-то. «Я просто посмотрю и все». С усилием произнес он и, видимо, все-таки вырвавшись, наподобие пробки, выскочил из сундука и, быстро спохватившись, закрыл крышку сундука, навалившись на нее всем своим худосочным тельцем. Обитатели сундука, видимо, не горели желанием оказаться снаружи и поэтому крышка сундука не поднималась. Поросенок еще подержал ее какое-то время, а потом осторожно отпустил и осмотрелся. Он был один, в огромной на его взгляд повозке, чье дно было устлано мягким сеном. Он быстро разогнался и животом плюхнулся в ее пахучий аромат. Быстро перевернувшись на спину, он посмотрел на слегка колышащийся матерчатый свод повозки. «Эх, хорошо-то как!» – подумал поросёнок лежа на сене в повозке с королевским гербом, широко раскинув все четыре ножки. копытце его правой верхней ножки обо что-то глухо стукнулось. Он резко встал и, разбросав в том месте сена увидел плетеную дужку корзинки. Потянув на себя, он вытащил и всю корзинку, наполненную отборными зелеными яблочками. Поросенок уставился на нее и, шумно сглотнув слюну, медленно произнес. «Мамочка». Его дернула новая догадка, и он еще порылся в том месте, уже более активно раскидывая сено и чуть ли не наполовину зарываясь в него. И он нашел. Маленький прямоугольный ящичек с аккуратно уложенными и завернутыми в бумажку апельсинками. Причем каждая бумажка имела свой определенный цвет и ажурную окантовку из тонкой золотой или серебряной фольги. Развернув ее, можно было увидеть целую красочную иллюстрацию из каких-то восточных сказок. Рядом, стилизованной вязью, шел короткий текст, поясняющий, о каком именно моменте из сказки шла речь. Изгибаясь уже всем тельцем, поросенок сглотнул более обильный поток слюны, дрожащими лапками накрыл свою находку и только сейчас понял, насколько он голоден. Как бы в подтверждение этого его растущий организм издал низкое, утробное урчание пустого желудка. «Ну что там?» – послышался сдавленный шепот из сундука. Поросенок, как по команде, всем тельцам упал на найденные им продукты и засипел. «Да ничего здесь нет, сидите там спокойно, я это, по караулю тут пока». Сундук молчал, и поросенок смахнул со лба выступившие от пережитого напряжения капельки пота. Апельсинки приятно упирались в его живот своими выпуклостями, да плюс еще призывно и аппетитно шуршали бумажки. Поросенок сел, поставил между широко расставленных ножек корзинку с яблоками и ящичек с цитрусовыми, и немножко потупив глазки, стараясь особо не смотреть на свое сокровище, стал сам с собой разговаривать. «Бараны едят апельсины?» «Нет». При этом он взял первый оранжевый фрукт и стал его аккуратно, как будто просто посмотреть, разворачивать, продолжая разговаривать с собой. «Гуси едят апельсины?» «Нет». Он отчаянно замотал головой. «Конечно нет. Ну а собаки? Тоже не едят. А зайчихи?» «Могут, конечно, но нашей нужно беречь фигуру. Так что же это получается? Никто не ест апельсины? Ну и что теперь?» поросёнок тяжело вздохнул, начиная искренне верить в то, что говорил. «Эх, опять за всех отдувайся тут, пока они там в сундуке прохлаждаются. Придется самому все съесть. Нет, ну не выкидывать же все это». А все это манило его и всячески зазывало. И вот когда он для своей было ропщущей совести придумал нормальное оправдание своего поступка, он с удовольствием взял в одну лапку апельсинку, в другую спелое яблочко и, переводя взгляд с одного фрукта на другой и не зная с чего начать, с удовольствием произнес, как бы бросая в некий омут «Эх, маманя!» И он начал быстро и с удовольствием попеременно кусать то яблоко, то апельсин, при этом тихонько так, чтобы его никто не слышал, похрюкивать от удовольствия. Поросенок вдруг почувствовал, что у него внутри наступила маленькая гармония. Минут через десять послышался цок от копыт принцессы, кобылы Авардана, которую он запрягал в свою повозку. смелый поросёнок с трудом спрятал под сеном все бумажки и огрызки и на негнущихся ножках с раздувшимся животиком который тянул его к низу пьяной походкой пошел к сундуку но не смог его открыть а лишь прислонился рядом к его плетенной поверхности тяжело дыша мама в детстве все повторяла сыночек не ешь так быстро сыночек за тобой никто не гонится сыночек ты хоть пережевывай еду «Да, надо было слушать маму», – сдавленным голосом прошептал поросёнок и попытался закинуть ножку на угол сундука, но из этого ничего не получилось. Окончательно потеряв силы и равновесие, смелый поросёнок упал в сено и застыл в блаженном упоении. Вот только совесть, конечно, грызла его. Поступок прямо, скажем, свинский, но с другой стороны, что было делать с продуктами, не выбрасывать же их?» по-новой начал он успокаивать себя. Авардан же быстро и ловко впряг фыркающую проснувшуюся и активную принцессу в повозку и, затащив в нее барана, быстро тронулся с места. Ой, вот так вот классненько! Констатировал поросенок, когда они поехали, и его начало приятно укачивать и тихонько встряхивать. Он лежал округлым животиком кверху, с раскинутыми в стороны негнущимися ножками и думал о жизни. А его желудок в это время, похожий на забитую канализацию, всячески урчал и издавал звуки, говорившие о том, что он работает с явным напряжением. До слуха о Вардана донеслось утробное урчание. Он пристально посмотрел на Барана, тот, в свою очередь, посмотрел на Вардана. «Я очень добрый и хороший сегодня», – начал Джакомо, – «но убедительно прошу в повозке не гадить, какашки там всякие я ни за кем убирать не собираюсь, это уже будет явный перебор. Это понятно?» Баран, как бы оправдываясь, заблеял. «И это касается всех». Более громко добавил он для всех остальных. Смелый поросёнок испуганно обхватил свой животик, словно это могло остановить урчание. Немного подумав, он накидал на себя сена, которое бы заклушало все звуки, исходящие из него, и, успокоившись, блаженно улыбался, осоловевшим взглядом, смотря в густую тьму матерчатого своза повозки, сквозь которую все же виднелись крошечные яркие звездочки на ночном небосклоне. Вдруг повозка остановилась, и рукой Авардана под ее матерчатый свод был вброшен баран, все еще в шкуре зебры и с испуганными глазами. Слышались какие-то разговоры. Смелый поросёнок был еще и любопытным поросёнком, и поэтому, мужественно преодолевая земное притяжение и сонливую негу, прильнул к матерчатому краю обшивки там, где была треугольная дыра, и одним глазом осторожно посмотрел наружу. У повозки стояли два карлика, королевских шута, но уже без грима и париков, и радостно улыбаясь и жестикулируя, о чем-то разговаривали с Аварданом. а «Вот здорово, что мы встретили тебя», – сказал первый из них, почти лысый, с аккуратно зачесанными назад остатками волос. Второй, помоложе, рыжий и с огромным красным носом, тоже обрадовался, что они встретили Джакома и уже взялся за ручку на козлах, чтобы залезть на них, когда бывший королевский повар немного остудил их пыл. «Нет, ребята, подброшу только до главных ворот и все». «Да ладно тебе, Джакома», — уговаривали они его. — Мы смену отпахали, а теперь через весь город домой пилить. Так и оставались бы тут ночевать, утро почти уже, — резонно заметил Джакомо. — Да и вообще, что вы так поздно сегодня? — Да в том-то и дело, — начал рыжий карлик, грызя свой ноготь, что говорило о крайней стадии его нервного возбуждения. «Уже практически собрались домой, а тут нас приглашают вести день рождения у замминистра финансов. Сам понимаешь, отказаться было нельзя, нам столько предложили». «Это первое, а во-вторых, дом есть дом», – степенно, хорошо поставленным актерским голосом заметил карлик, что был постарше. «Да и к тому же, мне нужно утром встать и отправиться на работу, а вечером с нее прийти домой». Такое бесконечное колесо нашего каждодневного существования. Так сказать, цикл. А останься мы спать здесь. Простынки казенные, с печатью королевства. Ночью не выспишься, едой воняет. Собаки бегают туда-сюда, всякий непонятный народ по туалетам бродит. Нет, не то. Ребята, простите, отрезав, сказала Вардан. Со всей моей радостью и уважением, но инструкция есть инструкция. «Ну ладно», — соглашаясь, сказал первый. «До да главных ворот тоже неплохо, а то тащиться через парк бр Авардан помог им влезть на козлы, карлики все-таки, и они тронулись в путь. «Только одно условие», — сказал Джакомо. «Какое?» — быстро отреагировал тот, что помоложе. «Вы меня развлекаете, а то утро я еще не проснулся, так что давайте. Красные носы с собой». «Да у меня и свой не хуже». гордо сказал Рыжий и продемонстрировал Авардану свой профиль. «Смелуйся, Авардан», немного хрипло произнес первый карлик. «Ты, наверное, всю ночь спал, а мы и в покоях его величества. И уже все эти шутки и ужимки знаешь где?» И он провел ребром ладони по горлу. «А зачем нам официальная программа?» – спросил их Авардан. «Не королевский же съезд какой-нибудь. А давайте что-то такое свое». Песенки, может, какие веселые, или истории, что называется, в узком кругу. Сонные, усталые шуты ранним утром веселить никого просто не способны, кисло проговорил рыжий. А вы пробовали когда-нибудь японское саке? В свою очередь спросил их авардан и, остановив повозку, полез в нижний ящик, что был под его сиденьем. Через пятнадцать минут тишину парка нарушала не совсем стройное, но наполненное теплом маленьких карликовых сердец пение. «Ах, король ты наш король, эталон изящества, а на пару с палачом – образец и качество!» Или вот еще такая история. Немного пьяно, глотая слова, начал рыжий карлик. Приходит король в покое своей фаворитки в общем, смотрит, а там корова. Но он обалдел такой и говорит ей «Мадам». В это время повозка подъехала к главным воротам и остановилась напротив караульной будки, из которой, сонно потягиваясь, медленно вышел королевский гвардеец. «И чего в такую рань?» – с ходу спросил он. «Служивый, иди сюда», – подозвал его карлик постарше. Гвардеец доверчиво подошел к нему. Тот выхватил из-за пазухи игрушечный молоточек с гофрированными гармошками на концах и силой стукнул его по железному шлему. При этом гармошка издала пищащий звук. «Открывай ворота! Королевские шуты домой едут!» И как бы в подтверждение сказанного, шут, что был помоложе, выхватил из кармана свистульку и подул в нее Свистулька, неприятно громко запищав, развернулась в длинную разноцветную трубку, подобно игрушечной змее. «Обалдели вы!» – испуганно отшатнулся от них гвардеец. «Вам все хихоньки да хаханьки а у нас ЧП!» – пожаловался он в конце концов. «Ух ты! А что такое?» – сделанным интересом спросил первый карлик и притих. Его примеру последовал и второй, оттопырив ухо, чтобы лучше слышать. «С королевской кухни звери сбежали», — сказал гвардеец и обвел всех присутствующих взглядом, типа «ну как?» «Звери?» «Нет, вы сказали «звери»» «Жан, он сказал «звери»» Шут постарше судорожно вцепился в одежду своего приятеля «У них сбежали звери! Я боюсь, спаси меня! Не оставляй меня им! Я прошу тебя!» Он зарыдал и упал на грудь своего приятеля «Не плачь, Леопольд!» – проговорил рыжий шут, поглаживая своего напарника по голове. «Я не отдам тебя им, мы отдадим им военного!» «Правильно!» – быстро согласился первый карлик и, перестав плакать, сел на козлах, широко улыбаясь. «Я надеюсь, мой друг, вы ничего острого сегодня не ели? А то зверей могут мучить газы, и к замку потом будет не подойти!» «Выставят огромный плакат для придворных, на котором будет написано «Осторожно! Животных пучит! Носом не дышать!» «Нам велено досматривать каждый транспорт, выезжающий из замка», – проговорил гвардеец, обращаясь к вардану как к самому разумному из них, ориентируясь на его внешний вид и стараясь не обращать внимания на карликов. «Я хочу сделать официальное заявление!» Сдавленным голосом просипел первый карлик. «Свиньи нас взяли заложниками и требуют отвезти их на сарделичную фабрику. Они хотят там все поджечь почему-то». «Ой, а у меня в кармане зашевелились куры!» Закричал рыжий карлик. «Лови их!» Закричал он и весело подбросил в воздух охапку разноцветного конфетти, что предварительно вытащил из-за голенища сапога. «Что тут происходит?» Загрохотал разбуженный капрал, вышедший на крики из караулки. «Да вот!» – указал на повозку Авардана и пьяных карликов королевский гвардеец, беспомощно стоя в вихре, опускающихся на землю, как осенние листья или большие бабочки ярких бумажек. «Вы избежавших зверей не видели?» – прямо спросил капрал седоков повозке «Я их не то что видел, я их знал лично». пьяно закричал первый карлик, причем каждую особь в лицо. Капрал устало скривился. «Так, пропускай их побыстрей!» С нетерпением махнул он рукой и поспешил вернуться обратно в караульное помещение к чашке горячего глинтвейна, на ходу бурча себе под нос. «Устроили тут, понимаешь, клоунаду, шуты гороховые!» Отъехав от главных ворот на достаточное расстояние и высадив карликов, Джакомо осторожно откинул крышку сундука и увидел, что звери внутри спали, прислонившись друг к другу и свернувшись калачиками. А гусь накрыл всех своими большими крыльями, как покрывалом, согревая или защищая их. От них шел запах чего-то такого теплого и детского, беззащитного. Джакомо замер на секунду и подумал о том, что его всегда удивляла способность миниатюрных борзых как-то складываться во сне. Когда они просто лежали, то изгибались практически в несколько раз. Голова легко могла оказаться рядом с хвостом, а лапы вообще, казалось, переплетались на всем своем протяжении раз 6-7 и имели шишковидные суставы. И еще их лапы были тонкими и прозрачными, какими-то кожисто перепончатыми. Но несмотря на это, придворные миниатюрные игры и хаунды отличались бесстрашием и отвагой, и не раз награждались королем. Вот и сейчас Джакомо увидел на шее спящего пса, который сложился в несколько раз, голубую ленту и именной медальон, на обратной стороне которого было выгравировано «Львиное сердце». Авардан усмехнулся. Миниатюрная, изящная, салонная собака, практически без шерсти и львиное сердце. Но просто так такими титулами на королевской псарне не разбрасываются, значит заслужил. Он еще раз посмотрел на животных. Ему не хотелось их будить, и под ворохом лап, хвостов и крыльев он даже не заметил, что отсутствует поросенок. Джакомо лишь осторожно прикоснулся к бархатистой короткой шерсти пса, и тот сразу же поднял голову и вопросительно посмотрел на человека. Казалось, что он вообще не спал, а лишь дремал, все время продолжая нести охрану новых друзей и контролируя ситуацию. След. Одними губами произнес Авардан, и сказанное слово подействовало на миниатюрного Грейхаунда, как спусковой крючок на пистолет. Он быстро выбрался из сундука и с чипцом в пасти спрыгнул на дорогу. Вначале немного путанно, а потом все увереннее пёс стал бежать вперед и оглядываться на повозку, пока не остановился у обочины с явным намерением шмыгнуть в кусты. «Я не могу ехать через парк», – объяснял ему Авардан. «Мне нужна дорога, повозке нужна дорога, я тебе говорю». «Я понял, что ты взял след. Мы объедем парк и встретимся на той стороне. Понятно?» «Простите, а потише-то можно?» – крикнул смелый поросёнок как ему казалось громко, выведенной из приятной полудремы разговорами снаружи повозки. Наконец они тронулись, и принцесса мерно застукала копытами по утрамбованной дороге. «А нельзя ли поосторожней?» – прикрикнул смелый поросёнок снова. Еда его расслабила и придала ему уверенности в себе. «Не дрова же тут в самом деле!» «Чего это поросенок похрюкивает?» – подумала Вардан, уловив звуки, идущие из глубины повозки. «Может, приснилось ему что-то?» «Все-таки хорошо быть поросенком!» С удовольствием продолжал думать поросенок, лежа на мягком сене и закинув ножку на ножку. Все съеденное им начало немного утрясаться и теперь просто приятно урчало внутри, как кот, который пригрелся на печке. Поросенку было уютно и хорошо. Он ковырял в зубах соломинкой и, смотря на звезды сквозь неплотную ткань, что покрывала повозку, размышлял. Ну, взять, например, эту худосочную борзую, кости и кожа. Вся какая-то высохшая, замученная. Такое впечатление, что ее голодом морили. Или гусь. Нет, одно название чего стоит. Гусь. Здравствуйте, а вы кто? Я гусь. Нет, а крылья? Нет, зайцы тоже не фонтан. Уши там всякие, меховые хвостики. Барана сразу пропускаем. А вот поросята то, что нужно. Стать. тельце сбитое, ручки-ножки крепенькие, цвет лица всегда розовый, ушки развиваются на ветру, хвостик закрученный, аккуратненький, меха никакого, как у всех нормальных мужиков, щетина. Всегда улыбчивые, в еде неприхотливые и очень аккуратные. Да, есть некая гордая стать, уже даже в одном этом слове – поросенок. Это уж, извините, не какой-то там котенок или же жеребенок, а поросенок да даже взять хотя бы нос например вот у поросенка сразу видно питак что надо две конкретные дырочки сопи через них хрюхрю -хрю там всякие а оно супса что это кто то дергало его за морду, и она вытянулась узкий носик афаф -аф, я борзая дайте мне понюхать кусочек сыра или нос у зайца не нос, а кнопка даже ее и не видно а у гуся Вообще смех, две дырочки и где? На клюве. Но барана ясное дело пропускаем. Нет, что и говорить, повезло мне. И то, что сосиску могут сделать или на колбасу отправить, это не факт. Вон у нас в деревне огромный Боров жил, дядюшка Саваш. Так дожил до самой старости, по-моему, своей смертью и сдох. Всю жизнь к нему свинок водили, а он старый уже был, вечно улыбался, уши по земле волочились, и пузо тоже, смешной такой. Мы вокруг него бегаем, дразнимся, а он улыбается и все бредет себе к корыту, медленно так, спокойно. Эх, добрый был. Так что поросята это самое то. Закончил размышление смелый поросенок, снова проваливаясь в приятную дрему. Баран же, брошенный рукой Авардана вглубь повозки, молчал. Как приземлился, так застыв и молчал. Его мозг не в состоянии был никак классифицировать то, что с ним произошло за последние пару часов. Он не узнавал себя. Это происходило не с ним, а с кем-то другим. Это было что-то странное, какой-то глупый сон, явное недоразумение». Ну, он, конечно, таких умных слов не использовал, это уже литературный перевод с Бараньева. А так, в его мозгу все бе и бе, и поэтому он не то что говорить, он даже шевелиться не мог. Мозг просто перестал отдавать какие-либо команды, а остальные части его организма не воспринимали эти команды, даже если бы они и поступали. Поэтому он сейчас и сидел, вернее валялся в углу повозки пыльным мешком, обмотанным шкурой зебры. И только круглые глаза, блым-блым, в одну точку, а в низколобой курчавой голове все тот же извечный бараньи вопрос. бе е Пес, взяв след, побежал по нему через парк. А Вардан же решил объехать заброшенный участок между старой церковью и набережной и встретиться с Лулу уже там, на другой стороне. Королевский Грейхаунд, почувствовав, что снова на службе, снова выполняет что-то нужное и полезное, и что весь их побег зависит от него, аж весь дрожал. Хорошо развитые мышцы груди и лап играли под тонкой кожей, еле прикрытой короткой шерстью. Он в последний раз вопросительно посмотрел на Джакома, готовый сорваться с места в любую секунду, дрожа всем телом и кончиком хвоста, что говорило о крайней стадии возбуждения и концентрации внимания. След. Тихо скомандовал бывший повар, и пес моментально скрылся из вида, уже летя по заброшенному парку. Джакома натянул вожжи, и принцесса немного устала и монотонно кивая опущенной головой, засеменила вперд. Всё вокруг говорило о спокойствии и тишине. Редкие птицы, видимо те, что просыпаются очень рано или которые вообще еще не ложились, робко и немного даже стеснительно, но глубоко и чисто подавали голоса, рассеивая ночной мрак и во всеуслышание говоря о том, что новый день уже здесь, он на пороге. И в такие минуты дышалось очень хорошо и легко. Этот утренний воздух был упоительно нежен, и его хотелось зачерпывать кружкой и пить, столько в нем было чего-то такого молодого, здорового, сильного и предельно натурального, что Авардану стало совестно перед самим собой, что он не встает так рано и не наслаждается этим чудом, которое называется «утро». Только не то утро, что принято в обиходе в Версале, около двенадцати, с шампанским, легкими крекерами и икрой, утиной печенью и паштетами, а настоящее утро, вот как сейчас. Только они свернули на набережную, что ведет к мосту, через который им нужно было переехать, как уперлись в хвост длинной вереницы кареты повозок, которые застыли в ожидании чего-то. а Вардан такого еще никогда не видел. Недовольные кучера что-то выкрикивали и жестикулировали, переговаривались со своими пассажирами и спорились с немногочисленными людьми в форме, которые виднелись на всем протяжении этой огромной очереди. «Но вы поймите, у меня булочки Аврора», Искренне объяснял человек в рабочей одежде пекаря, идущему мимо его повозки жандарму, который даже не обратил на него никакого внимания. Повозка Авардана встала сзади развозчика свежей выпечки и, заметив их, служитель порядка направился к ним. «Но мои булочки не терпят перепады температуры, они могут испортиться». Растерянно продолжал кондитер след удаляющемуся мундиру, ну и так в общем в пространство, в надежде, что все проникнутся и наконец поймут, что булочки Аврора на самом деле это очень серьезно. Лейтенант Винсент Савиньи, третий батальон королевской дорожной жандармерии. Представился молодой лейтенант, небрежно сделав какой-то жест типа приветствия. «Документики готовим». Обыденным тоном распорядился он, смотря в сторону. «Командир, а в чем дело?» Спросил у него Авардан, пока искал документы. Лейтенант дорожной жандармерии устал и ему все надоело. Вместо того, чтобы сейчас спать в теплой постели и видеть замечательные сны, он опять торчит в ночном дежурстве. И ради чего? Из-за каких-то очередных глупостей. Сначала он хотел промолчать. разговаривать со всякими кучерами ниже его достоинства. Но вдруг его немного прорвало, и он, как бы заранее придавая вес и характерную окраску своим словам, устало сдвинул тяжелый шлем на затылок и сочно сплюнул. Из Версаля сбежали какие-то дикие африканские звери. Бойню там устроили, растерзали несколько человек, искусали, остальных искалечили. Просто ужас, что там устроили». Лейтенант вошел в раж и ему даже самому понравилось то, что он говорит. Говорят, что их разводил какой-то псих, вот они и вырвались из своих клеток. И давай все на своем пути сметать, там люди еле ноги унесли. И самое интересное, что у них зебра, предводитель, страшная скотина, никого не щадит. Вот мы в оцеплении и стоим теперь. Сработал план перехват, досматриваем всех, кто из того района едет. Есть предположение, что звери в повозках или каретах могут прятаться. Со слов очевидцев составлены портреты. С этими словами лейтенант вытащил из-за немного устаревших и абсолютно ненужных лад пухлый сверток и развернул его в сторону Авардана. На первом рисунке с трудом можно было узнать смелого поросенка. На портрете он выглядел старше и суровее своего прототипа и почему-то был косым, а в жутком оскале виднелись клыки. В завершение всего, по замыслу неизвестного художника, поросёнок тоже был раскрашен под зебру. Все остальные портреты сбежавших животных были выполнены примерно в одном стиле – дикие, кровожадные, примитивные в своей африканской дикости, но в то же время и коварные, а значит опасные, и все как на подбор в боевом зебровидном раскрасе. Последней, некой атаманшей, красовалась Клотильда в фривольно распахнутом укороченном платьице, что по замыслу автора должно было говорить о ее аморальной и легкодоступной сути. И как завершающий штрих лубочной выразительности, у нее за поясом был пририсован маленький пистолетик. Вроде мелкая деталь, но, согласитесь, очень красноречивая. Нигде не встречал их, нам следователя спросил лейтенант. Авардан поймал себя на том, что уже практически начал оборачиваться назад. Туда, где под покровом ткани глубоко внутри его повозки и сидит та самая зебра, которую сейчас ищет вся жандармерия Парижа. Но вовремя остановился, выдав этот порыв за попытку размять затекшую спину. «Да нет, не встречал». Он деланно зевнул. «Ну что, мы поедем?» — невинно спросил он, берясь за вожжи. — Куда это вы поедете? — тихо рявкнул жандарм. — План перехват. Тщательный досмотр каждого транспорта. — Да тут очередь часа на три, не меньше. — искренне воскликнул Джакома. — А мне хоть на пять? — равнодушно сплюнул на землю лейтенант. — Жандарм спит, а служба что? — Правильно, идет. Так что стойте и ждите. — Лейтенант. Решив действовать иначе, Авардан придал голосу хрипацы и наклонился к жандарму. «Ты, наверное, не понял? Открой глаза, посмотри, чей герб на карете. Я что, по-твоему, тут просто так вошкуюсь по городу с утра? Служба. Так что давай, пропускай быстрей». «Ты чё, не понял, что я тебе сказал?» Изогнулся жандарм в приступе изумления от человеческой наглости. «Самый умный, да? Герб у него». Да ты маме своей на кухне будешь показывать свой герб. У меня тут тайные советники стоят и не ноют. А ты кто у нас?» Он нервно разогнул пропуск Версаль. «Главный королевский повар», — с явным пренебрежением прочитал лейтенант. «Ну вы подумайте, ничего себе! Все расступитесь главный повар едет! Короче, будешь у меня вместе с булочником стоять тут до посинения, понял?» «Ну ладно, командир, может, как договоримся?» Уже примирительно законючил Авардан, зная из своего многолетнего опыта, что если первый вариант с дорожной жандармерией не прошел, то срочно надо переключаться на второй вариант, тихий и скромный, можно даже сказать, смиренный. «Да какой договоримся?» – все еще кипел молодой жандарм, но уже не так активно. «У твоей кобылы подковы стерты под ноль». «На хвосте куски навоза болтаются, повозка вся кривая какая-то и вообще без досмотра. Стойте, короче, у меня и так дел навалом, говорить тут еще с вами». «А может, можно как-то договориться?» Конючил как убогий, крутя ручку невидимой шарманки желая вызвать жалость. «Не-а, без досмотра не могу», — по словам произнес он, давая всем своим видом понять, что уходит. «Господин королевский жандарм!» – обратился к нему кондитер из повозки, что стояла впереди высоким голосом, который звенел от нетерпения и возмущения. «Но у меня булочки, Аврора!» – начал было он. «И еще слово скажешь о своих булочках и заплачешь штраф на месте!» – пригрозил ему жандарм. «Но за что штраф?» «Найти за что?» Кондитер поскорее спрятался за своей кибиткой и послушно сел на козлы. Его лошадь обернулась и вопросительно посмотрела на него. В ответ кондитер лишь развел руками и лошадь фыркнула, недовольно дернув задней ногой. «В общем так», – начал лейтенант, деловым тоном обращаясь к Джакомо. «Ты у нас королевский повар, при дворе там всякое такое, думай давай». «Я тут свой шлем пока положу, а то жарко что-то». И он положил рядом с Аварданом свой шлем, зияющим отверстием для головы вертикально вверх. «Я через пару минут вернусь, посмотрим, может, что и можно сделать, но гарантий никаких. Со мной еще двое напарников работают. Поговорю с ними, может, что-то и придумаем, но не знаю, сложно это все. Все, думай давай, скоро буду». Как только лейтенант дорожной жандармерии отошел на приемлемое расстояние, Авардан всем телом метнулся вглубь повозки, где должна была находиться злая зебра. Он даже и не ожидал, что человеческое тело может вот так, с места, из сидячего положения, вдруг подлететь вверх, как-то развернуться, уже приземляясь, и в самый последний момент еще влететь куда-то в сторону. Но тем не менее, именно так у него и получилось. В полумраке повозки светлые полосы шкуры африканского скакуна светились неким сюром на фоне слегка колышущейся ткани, покрывающей повозку. Баран, увидев злое существо из своих кошмаров, округлил глаза и уже было открыл дрожащий рот, чтобы, по всей видимости, заблеять, как тут ему в нос уперся пропахший чесноком и луком, всякими приправами, да и вообще кухней, кулак профессионального повара. «Чем пахнет?» – с чувством прошептала Вардан и выхватил из ножен подарок Тамагучи Сана. Баран начал закрывать голову передними ногами и мычать что-то нечленораздельное. Его мычание и блеяние, конечно, и раньше было нечленораздельным, но теперь вообще был полный ужас. Нижними конечностями он суетливо елозил по сену, закапываясь куда-то, неосознанно пытаясь что-то делать, чтобы спастись от своего кошмара. «Тихо», – я сказал. Решительно и еле сдерживаясь, прошептал Джакома, быстро разрезая острым лезвием веревки, которыми шкура зебры была примотана к телу барана. Когда Авардан перерезал последнюю, баран, видимо, почувствовав, что наконец пришла долгожданная свобода, попытался взбрыкнуться и робко вякнуть, но был легонько шлепнут сильной рукой старшего брата промеж рогов, что сразу привело его в чувство. Джакомо туго скрутил шкуру и сзади повозки осторожно спрыгнул на землю. Посмотрев по сторонам как можно беззаботней, что-то насвистывая, пошел к повозке булочника. Все это время смелый поросёнок следил за происходящим сквозь дырочку в ткани, отделявшей козлы от всей остальной повозки. Примерно в середине разговора Джакома с лейтенантом поросёнок вдруг почувствовал какую-то нехорошесть в тельце, а вернее в животике. Апельсинки и зеленые яблоки, коварно усупив его бдительность, объединились в единую бурлящую массу и сейчас решительно требовали свободы, причем немедленно. «Ой-ёй!» – заскулил поросенок, обхватив себя лапками. «Хрю-хрю! Ты смотри, как прихватывает, а!» В эту минуту он вдруг явно вспомнил свое детство и большого хряка, дядюшку Саважа. Тот обычно под вечер любил сходить на мусорник, где часто, разрыв пятачком кучи мусора, находил отжатые и выброшенные за ненадобностью пьяные вишни или винный жмых. Наевшись этих отходов, он очень неровной походкой плелся домой, загадочно улыбаясь и весело помахивая хвостиком. Однажды смелый поросенок нашел его лежащим в луже не в состоянии подняться. Маленький поросенок бегал вокруг дядюшки Саважа и не знал, как ему помочь. В его детском сознании не укладывалось, почему большой и сильный Боров валяется здесь и не может подняться. Что-то не так, так не должно быть. А дядюшка Саваж, сфокусировав резкость покрасневших в тонких прожилках опухших глазах, Разглядел, наконец, мелькание маленького поросенка перед собой и, улыбнувшись пошире, с трудом ворочая языком, заговорил, дыша ему в лицо перегаром. «Слышь, пацан, ты это, мало ли вдруг, когда придется, так ты не мешай апельсины с зелеными яблоками, не надо!» Его большая в сальных складках голова тяжело упала обратно в лужу, по-прежнему весело улыбаясь. «Да, надо слушать старших», – с грустью констатировал поросенок, вернувшись из своих воспоминаний обратно, в реалии сегодняшнего дня. Мимо смелого поросенка стремительно пронесся вардан, обдав его волной такого же, как и он в данную минуту, резкого порыва воздуха. Его взгляд ясно говорил о том, кому он и зачем. В углу, где сидел баран, послышалось шептание и сопение, всякая возня. Понаделают всяких зебр, а потом мучайся с ними. Успел подумать поросенок, но булькающие звуки чего-то перетекающего из одного в другое, которые доносились прямо из него и при этом сопровождались не очень обнадеживающими позывами, вывели его из размышлений об африканской фауне. Он решительно распахнул одну из створок занавеси к козлам, и его взгляд упал настоящий прямо перед ним шлем жандарма. Может, конечно, поросенок был не очень образованным и осведомленным относительно условий и всяких приспособлений, которыми пользовался человек в современной жизни, но что-то внутри его подсказывало, что это именно то, что нужно ему в этот конкретный и такой важный для него момент». Соблазн был велик, да и времени на раздумья не было, но поросенок решил пересилить свои позывы, но не мог он так по-свински поступить с товарищами и этим большим дядькой, что возится с ними, сделать то, что сразу пришло ему на ум, и этим он явно навлечет на всех беду и гнев жандарма, и тогда все пропало». Так неожиданно, как и началось, вдруг в его организме образовалось какое-то временное затишье, и поросенок подумал, интересно, а что жандарм хотел получить от большого дядьки? На что-то ведь он намекал? Тут ему в голову пришла, на его взгляд, конечно, очень хорошая мысль. Он раскопал под сеном все бумажки, в которые были завернуты апельсинки, и аккуратной горкой сложил их в шлеме. А что? красивые разноцветные бумажки, плотненькие такие, жандарму должны понравиться. Ему же поросенку они понравились, и ему, значит, тоже понравится. И поросенок представил себе эту картину в красках. «Вот стоит дядечка-жандарм на посту ночью, ловит всяких преступников, а мы ему за это разноцветных бумажек дадим. Он очень обрадуется и начнет с нами за это дружить. А еще он себе из них чего-нибудь вырежет или склеит, и ему будет не так скучно и одиноко стоять ночью у этого моста». «Смелому поросёнку конечно, жалко было отдавать такие класснючие бумажки, но что поделаешь, надо». Ведь и одинокого дядечку жандарма тоже было жалко. Он еще раз взглянул на манящее чрево шлема, где уже лежала горка его бумажное сокровище, и, вздохнув, быстро побежал вглубь повозки, тем более, что организм опять стал вести себя непотребно. Быстро свесив задик через борт повозки, поросенок вдруг почувствовал, что кто-то на него смотрит. Он обернулся и встретил удивленный взгляд лошади, которая была впряжена в почтовую повозку, пристроившуюся в очередь за повозкой Авардана. У лошади на морде висела холщовая сумка с кормом, видимо уже повешенная расторопным кучером, который решил, что непредвиденную задержку у моста надо использовать рационально. И теперь у большой белой кобылы от неожиданности во рту застрял пучок сена, который она начала жевать. «Простите, ничего, что я к вам спиной?» – галантно спросил смелый поросенок, понимая, что необходимо разрядить некую неловкость ситуации. Да и вообще, он чувствовал, что его пребывание в Версале, пусть и на его кухне, все же отложило свой положительный отпечаток на нем и на его поведении. Поросенок видел, как с каждой минутой он становится все воспитанней и благородней, и глубоко вздохнув, подумал, вот хорошо бы было, если бы мне графский титул пожаловали. Лошадь же ничего не ответила, а лишь хлопала большими ресницами, продолжая смотреть на закрученный хвостик, появившийся прямо перед ее глазами. А вардан, подойдя вплотную к повозке булочника, осмотрелся по сторонам, вытащил из-под куртки туго смотанную шкуру зебры и быстро сунул ее куда-то вглубь повозки. Сделав это, он уже облегченно насвистывая вернулся обратно. Маленький, но успех. Он радостно вытащил упирающегося барана к козлам и усадил его рядом с собой. Издали показался молодой жандарм, который, что-то быстро говоря кучером и показывая на очередь, пробирался к авардану. Очередь же очень медленно двигалась, и все уже порядком нервничали. «Полюбил он меня, что ли?» Процедил сквозь плотно сжатые зубы Джакома, залезая под полу куртки, где у него обычно на поясе висел кошелек. Рука, не коснувшись привычной замши кошелька, зависла в неприятной пустоте. «Это еще что?» – не понял он и переспросил самого себя вслух. Он даже откинул полу куртки и посмотрел на то место, где обычно висел кошелек. «Тьфу ты!» – с досадой плюнул он. «Ну конечно, все эти переодевания, спешка, он оставил кошелек у зеркала, намереваясь перед выходом надеть его на пояс, но что-то его отвлекло, и он забыл это сделать, а теперь...» «Теперь надо было что-то придумать с жандармом, или в противном случае проходить полный досмотр. Второй вариант отпадал сразу, а на первый денег не было». Пока жандарм, как показалось Джакомо, как-то хищно подбирался к его повозке, он интуитивно обратил внимание на шлем, который тот оставил, в надежде, что там что-то появится, и оно на самом деле появилось. Это были разноцветные обертки от марокканских апельсинов, причем целая куча. А Вардан, забыв о конспирации, схватил шлем и стал перебирать обертки в безумной безнадежности, где-то внутри, ожидая, что если таинственным образом в шлеме появились разноцветные обертки, то там, на самом дне, может лежит и пара настоящих бумажек, но ну, может же такое быть? К сожалению, этого не произошло. Насчет бумажек у него закрались очень нехорошие подозрения – Да, он привозил пару дней назад на кухню партию апельсинов, красочно упакованных в восточном стиле, и все сдал, в точности, а вернувшись обратно, обнаружил, что в его повозке остался один лишний, неучтенный ящичек, который он положил под сено, думая, что после сдаст его на склад и, наверное, забыл о нем. как бы в подтверждении его догадки, из глубины повозки прозвучала довольно вульгарная отрыжка какого-то обожравшегося существа. Он откинул занавес и увидел смелого поросенка с выкатившимся животиком и совершенно невинными глазками. Поросенок сидел, широко расставив ножки, и всем своим видом говорил, «Правда я классно придумал?» А вардан засипел, как вскипевший чайник, уже набирая в легкий воздух для того, чтобы взорваться, когда услышал рядом с повозкой голос жандарма. «Приятный шелест в моем шлеме», – тихонько пропел лейтенант и в первый раз за весь вечер улыбнулся и даже попытался сделать телодвижение, похожее на легкий танец хищного самца, который сегодня явно удачно поохотился. «Ну, что там у нас?» Спросил он, зачарованно смотря на свой шлем, слыша в нем шуршание и понимая, что Авардан там что-то много и тщательно перебирал. И он издали видел это своими глазами. Да сколько же там? Вдруг жандарм узрел рядом с Джерома Барана и оторопел. Он даже забыл о содержании шлема. «Опа, а это что?» «Баран», – самым обыденным тоном сказал Авардан. — Откуда? — Хочется ответить в рифму, но не буду. Из Версаля. Любимый баран короля. Вот катаю его ночами по Парижу, показываю достопримечательности. Говорят, от созерцания прекрасного потом у них мясо нежней. Теория такая, типа, как коровам дают слушать классическую музыку, и у них от этого надои увеличиваются. Слышал, наверное? — Ну, слышал что-то. Неуверенно начал лейтенант, пристально смотря на барана. «Слышь, а он не из этих?» «Из каких?» авардан сделал вид, что не понимает. «Ну, из этих? Африканских?» И лейтенант поднял руки и изобразил из них лапы дикого животного, согнув пальцы в виде когтей и оскалившись. «Этот?» Джакома деланно рассмеялся. «Да это ж наш баран, смотри!» И он притянул барана и силой обнял его за шею. Ну что, скотина, нравится Париж? Баран открыл пасть и попытался заблеять, но из этой затеи у него опять ничего не вышло. Вроде сказать что-то пытается, серьезно предположил лейтенант. Ага, сообщников на помощь позвать хочет. Теряя остатки терпения и чувства юмора, сказал бывший королевский повар. Лейтенант, видимо, на всякий случай, терзаемый сомнениями, вытащил из-под нагрудных лад рисунки сбежавших зверей и, найдя изображение барана, развернул его и поднял на уровень реального барана, который сейчас восседал в обнимку с Джакома. «Да вроде сходство есть», – неуверенно, но все же гнул свою линию лейтенант. «Командир, глаза разуй», – спокойно произнес Авардан. там у тебя дикий африканский монстр, а тут... Джакомо повернул к жандарму морду барана, держа его снизу за челюсть. Это же насекомое, смотри. И как бы в подтверждение своих слов, он легонько сдавил челюсть барана, и тот, открыв пасть и вывалив язык, опять попытался заблеять, но уже жалостливо и тихонько. Ну да, протянул тот неохотно, понимая, что особо опасных зверей В его дежурство ему поймать не удалось, но ничего, зато есть полный шлем, подумал он, явно оживившись. «Ну так что там у нас, порядок?» – спросил он, протягивая руку к шлему. Джакомо уже забыл об опасности, нависшей над ними, и, спохватившись, схватился за козырек шлема как раз в тот момент, когда за его другой козырек взялась рука лейтенанта. «Тут такое дело...» Начал Джакомо, понимая, что шлем ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать жандарму. Но тот, уже почуяв приятную наполненность своего головного убора, тянул его к себе. «Смотри, если там крупняк, то сдачи нет», – честно предупредил лейтенант. «Да нет, тут это». Опять мямлила Вардан и вдруг, плюнув на все, немного группа рявкнул. «Скажи своим, чтоб шлагбаум открывали». «Да сейчас откроем, что ты дергаешься!» Лейтенант никак не мог заглянуть в шлем, потому что Авардан сидел на козлах и был выше него, и поэтому ему приходилось держать руку со шлемом чуть ли не на уровне своей головы, и эта неизвестность и многообещающая увесистость внутри головного убора с одной стороны начинали жутко раздражать, а с другой приятно волновать. «Пусть уже открывают!» Грозно произнес Авардан, из последних сил двумя пальцами удерживая выскальзывающий козырек шлема. «Да подожди, как я тебя на глазах у всех вот так отпущу!» Искренне удивился лейтенант, тоже в свою очередь не выпуская заветный шлем. «Давай сейчас я тебя немного переставлю вперед, а там еще чуть, а дальше глядишь, может и проскочим». «Пусть уже открывает шлагбаум». Слишком эмоционально проговорила вардан так, что на них стали оглядываться. «Э, повар, ты успокойся, хорошо? Ты не дергайся только. Сейчас я своим скажу, и все, мы тебя откроем». Другим тоном проговорил лейтенант, понимая, что что-то не так, и на всякий случай свободной рукой, осторожно пытаясь достать шпагу, что висело на его поясе. Вдруг... по очереди из повозок и карет пошел какой-то нарастающий гул. Восторженное восклицание, цоканье языком, рыболепный шепот с придыханием. А же держался за край шлема, как утопающий за соломинку, понимая, что пока он и его держит, они в порядке. Но из некоего фатального оцепенения его вывели то тут, то там четко произносимые слова «королевский пес». А Вардан как-то даже ослабил хватку, но не до конца, и повернулся в сторону, откуда шли голоса. Прямо от моста к ним, наподобие цирковой лошадки, красиво и торжественно вышагивая, с гордой осанкой, под восторженные взгляды кучеров и немногих седаков карет, шествовал королевский пес. Он преобразился, сейчас он работал. причем делал он это мастерски и откровенно хорошо, упиваясь собой и, конечно, как всякий породистый пес, немного зазнавался и переигрывал, но всего лишь самую малость. Самое интересное, что он практически ничего не делал сверхъестественного, он не взлетал, не изрыгал огонь и даже не говорил нечеловеческим голосом, простите за некий каламбур, он просто шел, но как он это делал? Слабонервные кучера даже немного кланялись, когда он гордо шествовал мимо их повозок. Солидные господа в шляпах, седоки дорогих карет, уважительно приподнимали шляпы, как при виде старого друга, при этом все хранили почтенную тишину и порядок. Ухоженность и холеность пса говорили сами за себя». И все это еще больше подчеркивала голубая лента на его мускулистой и длинной шее, которая заканчивалась медальоном, знаком принадлежности к королевской службе. Присмотревшись получше, Авардан увидел, что у пса в пасти был бумажный конверт, явно какое-то послание, несомненную важность которого пес пытался показать всем своим видом. Незримые флюиды быстро установились между псом и Аварданом, и человек, примерно на подсознательном уровне, прикинул ход дальнейших событий, а остальное будет уже чистой воды экспромт. «О да, это королевский пес!» – голосом драматического актера из любительского театра воскликнул Авардан, так, чтобы его услышало как можно больше людей. «Да, у него в зубах какое-то важное послание. Может, даже от самого короля?» По толпе моментально разнеслось повторяющимся эхом. «Послание от короля, срочное, важное!» «Король просто так по мелочам не стал бы в ночь гонять своего лучшего пса!» Продолжала Вардан от души вещать, как античный актер. «Может, что-то случилось? Может...» «Что-то случилось», — зашелестела толпа, Но вы мне говорите, если уже лучшего пса послали, как вы думаете, это вам что, шуточки что ли?» В это время Лулу, чинно отгорцевав, на виду у всей толпы остановился у повозки Авардана и спокойно сел, по-прежнему держа в зубах какой-то пухлый конверт из дорогой толстой бумаги, со всякими вензелями и даже сургучом. «Интересно, где он его взял?» — подумал Джакома. Все, конечно, было хорошо, но пес откровенно улыбался. Знаете, у псов есть такие улыбочки, когда просто видно, что они прикалываются. Так и королевский пес. Все было в порядке, а рожа светилась прямо вся. Да, перехвалил его Джакома. Осанка, выправка, а элементарно свои эмоции их контролировать не научили. Профессионалы тоже мне. Не хватало, чтобы он сейчас бросился к Джаку молизаться. «Какой-то важный конверт», – произнес Авардан и стал опускаться вниз, по-прежнему держась за шлем. Лейтенант же, напротив, видимо, ничего криминального во внешности пса не заметил и тоже как-то почтительно приосанился в его присутствии, одергивая мундир и свободной рукой поправляя устаревшие латы. В свою очередь, Авардан тоже свободной рукой аккуратно взял письмо из пасти пса и стал его разворачивать. Молодой лейтенант настолько был поглощен происходящим, как, впрочем, и вся остальная толпа, что напрочь забыл о содержимом своего шлема. «Господин Кюре», – прочитал Авардан в начале записки, – «ваш ход слоном на Е4 вызывает у меня сомнения». Не слишком ли это смело и опрометчиво в вашей ситуации? Подумайте еще раз. Если захотите, то этот ход мы не засчитаем, и фигуры останутся на своих позициях, как и прежде. Внизу была приписка. Постскриптум. Приходил доиграть партию, но вас не застал дома. Искренне ваш, Ж. Р. Как на сцене Авардан сделал мужественное лицо и, посмотрев вдаль, поиграл желваками, выигрывая время и подчеркивая суровость и важность полученной информации. Он быстро посмотрел на пса и подумал, что если все закончится благополучно, он допишет на его медальоне под львиным сердцем еще и умная голова или светлые мозги, что-то такое, но он просто гений, а не пес». «Открывай шлагбаум!» – закричал Авардан двум стражникам, что стояли в начале вереницы повозок и досматривали их. Всё это время они тоже в напряжении следили за развитием событий. Получив приказание от Авардана, они даже не усомнились в его полномочиях и праве отдавать какие-либо команды, а послушно стали поднимать шлагбаум. «А что такое?» С участием спросил лейтенант, заглядывая в глаза Джакома и пытаясь по их выражению понять, какие вести он получил от короля. «Все очень серьезно», – тихо произнес бывший королевский повар. «Что случилось?» Медленно спросил лейтенант, предчувствуя что угодно, и за секунду перебрав в голове сто вариантов этого «все очень серьезно». «Барана срочно вызывают к королю», Сказала Вардан, тоже немного начиная уставать от происходящего и давая себе некую порцию адреналина, это к бегам по лезвию ножа. «Нафига барана к королю?» Окончательно сбитый с толку лейтенант потряс головой, пытаясь улыбаться. «А подойди и спроси. Скажи, ваше величество, а нафига вам в шесть утра баран?» «Не, ну чё ты? Ладно, скажи, а!» Не унимался лейтенант, понимая, что невольно прикоснулся к одной из тайн двора, и не получил он ответ на нее сейчас, она будет его мучить потом всю жизнь. Видя, что молодой жандарм принимает все очень серьезно и близко к сердцу, он сжалился над ним и решил легенду немного упростить, сделать ее более приемлемой, объяснимой и какой-то человечной, что ли. Баран лечебный. произнес он, немного наклонившись к нему и понизив голос. «Специально северо-китайская порода. Выводят только на горных пастбищах в Шаолине. Энергетика у них позитивная. Погладил такого барана, и давление нормализуется». «Так у нашего короля что, да...» «Тихо!» – придвинулся к нему Авардан, почти касаясь своим носом носа лейтенанта. «Государственная тайна, понял?» понял. Джакома взглянул в глаза псу, тот быстро встал, готовый ко всему. Авардан посмотрел на поднятый шлагбаум и прикинул расстояние до него и время, которое для этого понадобится. Он оглянулся на повозку и, разжав затекшие пальцы, что держали козырек шлема, быстро вскочил на козлы и, стегнув придремавшую принцессу, крикнул «Вперед!» Повозка рвануло с места, неистово заскрежетав и поднимая за собой лязг и шум. Напарники лейтенанта на всякий случай встали в проеме под шлагбаумом и знаками издали спрашивали «ну что?». Их напарник весело показывал им свой шлем и что-то вытащив оттуда, поднимая вверх, сам даже несмотря и без того ощущая в руках приятно похрустывающую бумагу, мол «во сколько!». Фу ты, выдохнули дорожные жандармы, хоть не зря ночь прошла, они миролюбиво расступились, пропуская стремительно несущуюся повозку Авардана и бегущего за ней королевского пса. В предрассветной дымке и на виду у всех молодой лейтенант с кроткой улыбкой и таким же взглядом, провожая повозку королевского повара, рукой шарил в шлеме, перебирая кучу бумажек и царапая их ногтем. И при этом напряженно думал, а чё пиджаки не шершавые? Повозка за всю историю своего существования никогда так быстро не неслась. Да и принцесса, наверное, тоже никогда так быстро не скакала. Ей даже самой понравилось. Она летела вперед и думала, ничего себе, в шесть утра, да копытами по мостовой, раступись, козявки, еду Ну, конечно, кобыла молодая, резвая и развлечений в жизни практически никаких, вот расслабилась немного, погорцевала по утреннему Парижу. А Вардан тоже, кстати, слегка испугался, когда они петляли по улочкам города со скрежетом и жутким скрипом, чудом вписываясь в повороты и переулки и до смерти пугая выпрыгивающих из-под колес повозки визжащих кошек и молочниц». только бы ничего не отвалилось, гнал от себя предательскую мысль бывший королевский повар. Через какое-то время они наконец остановились. Принцесса так вошла в раж, что Авардану пришлось чуть ли не уговаривать ее остановиться. Он силой потянул на себя вожжи и несколько раз повторил команду. Видя, что ничего не помогает, и кобыла с задранными вождями мордой все равно продолжает гнать вперед, Джакома встал на козлах и, что есть сил, потянул вожжи на себя, закричав «Туррррр, принцесса, стоять я сказал!». Повозка начала замедлять ход, идя юзом и скрежеча металлом ободов колес по отшлифованным булыжникам мостовой. Принцесса, как всякая уважающая себя лошадь, конечно заржала для полноты картины и нехотя остановилась, фыркая и тряся головой. На самом деле их бешеная скачка слишком бросалась в глаза, и чудом уйдя из одной ловушки, таким своим голопом они неминуемо могли угодить в другую, причем по своей глупости. Первым делом, когда они свернули в ближайший тихий переулок, Авардан приложил руку к краю своего фетрового берета и командным голосом произнес «Королевский пес». Он быстро взял в руки медальон собаки, благота уже запрыгнула на козла и ерзала, пытаясь примоститься между бараном и человеком. «Луи великолепный», – прочитал Джакома все так же торжественно – «За проявление находчивости и личный героизм при выполнении важного и очень сложного задания по спасению ваших товарищей от печей королевской кухни, вам присваивается очередное воинское звание майор». С этими словами Авардан приподнял пса, взяв его подмышки, и, поднеся к себе, с удовольствием поцеловал во влажный и холодный нос. «Ура!» Когда Лулу приземлился обратно на козлы, он заулыбался еще шире, чем прежде, и, что уже было полным нонсенсом для воспитанного пса, завилял хвостом. Он ерзал на месте, переминаясь лапы на лапу, и всем своим видом как бы говорил «Ну а я вас жду, жду, вас всё нет и нет, я обратно рванул через парк, и по вашим следам смотрю, там засада, жандармы и все такое». Когда пробегал мимо домика Кюре, он сразу за базиликой в начале парка краем глаза увидел в его дверях записку, кто-то оставил. Ну, думаю, принесу ее, а там видно будет. И что интересно, так всегда, когда мы, королевские псы, приносим такие бумажки людям, они всегда начинают кричать и бегать, а иногда даже стрелять друг в друга. Ну, я и подумал, что и это письмо может как-то сработать. И как назло уже бегу к вам, а тут котяра из-за угла, довольная морда, видимо, мышей наелся. Медленно так идет, лениво. Видимо, вышел он прогуляться или домой возвращается. Я от такой наглости чуть этот конверт не проглотил, а он скукожился весь, ощетинился и зашипел. А потом видит, что я на работе с пакетом и с медальоном, ухмыльнулся так, цыкнул зубом и медленно дальше пошел. «Эх, жаль, не было у меня времени все ему разъяснить. Но ничего, я, в принципе, запомнил райончик». Безмолвный рассказ пса был прерван раскатом богатырского здорового храпа. Все замерли и вопросительно посмотрели друг на друга, даже баран. Так неуместно этот храп выглядел сейчас, а с другой стороны наоборот – как некий знак того, что все миновало, и жизнь продолжается и идет своим ходом. Пес, продолжая улыбаться, встал с и, засуетившись на месте, переминаясь с лапы на лапу и виляя хвостом, громко чихнул, шумно тряся ушами, а потом еще раз. Джакомо от души рассмеялся. Чувствовалась разрядка, а что-то страшное и опасное прошло мимо, обдав всех неким фатальным холодом. В завершении всего из глубины повозки, разбуженный смехом, медленно появился смелый поросенок, заспанный и весь в соломе. Он положил свои передние ножки на барана и королевского пса и, повиснув между ними, как подвыпивший мужичок, посмотрел то на одного, то на другого, как бы говоря. «Пацаны, а вы что, так и не ложились?» «Да, совсем забыл». Джакомо выпрямился и опять приложил руку к своему берету. «За проявленную находчивость и смекалку поросенку присваивается звание...» Джакомо задумался. «За подлог, то есть имитацию определенных денежных сумм фантиками от апельсинок, вам, мой розовый друг, присваивается звание «Интендант продовольственной службы». «Я думаю, что это звание или должность, не могу сказать определенно, не служил. Это именно то, что наиболее отвечает вашему богатому внутреннему потенциалу». Как-то очень неожиданно для всех, баран соскочил на брусчатую мостовую и демонстративно отряхнулся. «Э, клоуны, достали вы меня уже сегодня, честно, мамой клянусь». Наконец, выдал он членораздельную и относительно вразумительную фразу с тех пор, как на него надели шкуру зебры. Свеженазначенный интендант продовольственной службы, он же смелый поросёнок и королевский пес, в недоумении переглянулись, а Вардан вообще из блеяния барана ничего не понял. «А ты куда это?» – осторожно спросил его смелый поросёнок. «Э, пойду земляков найду, они помогут!» «Какие земляки?» – крикнул пес, перегибаясь через поросёнка. «Это Париж!» «Э, что ты начинаешь? Париж, Мариж слючай, да? Земляки есть везде, просто надо знать, где их искать!» Баран развернулся и пошел по улице. Пройдя немного вперед и невероятно цокая, он обернулся и с мере всех взглядом произнес «Э, еще увидимся!» «Слышь, торшой!» – начал поросенок, противно гнусавя в пятачок и обращаясь к псу. «Если его заметут, так он нас всех сдаст. Если он даже и начнет мычать, его никто не поймет», – спокойно ответил Лулу. «Вот это правильно», – охотно кивнул поросенок, нервно грызя соломинку. «Это верно». «Я так понимаю, что мы остались без зебры?» Спросил о вардан присутствующих, которые хранили скорбное и многозначительное молчание, смотря вслед удаляющемуся товарищу по несчастью. «Нам его будет не хватать, а я даже не успел поблагодарить его за все, что он для нас сделал». Через паузу на той же ноте произнес Джакома, также взглядом провожая барана, одиноко бредущего по утренним улочкам Парижа. Хорошо, я надеюсь, остальные участники побега на месте, спросил он, когда баран скрылся из вида. Джакомо залез в угол повозки и осторожно открыл крышку дорожного сундука. Из него неожиданно, как игрушка на пружинке, моментально выскочил разбуженный гусь, и расправив крылья, шумно взлетел и затем так же шумно уселся на край сундука. Ну и, конечно, он, по старой гусиной традиции, далеко закинув голову, попытался покричать. На что, конечно, все присутствующие зашипели и зацикали на него. Он пристыженный умолк и, виновато озираясь, даже немного втянул голову в плечи. Клотильда, проснувшись в изодранном и помятом платье, как, впрочем, настоящая парижанка, была по-утреннему свежа и прелестна. Она положила передние лапки на край сундука и осторожно высунула оттуда мордочку, нюхая утренний воздух. «Мы уже очень рядом», – медленно произнесла она, прикрыв глаза. «Я это чувствую». «Дорогая, принести вам чашку кофе, если не в постель, то хотя бы в сундук», – галантно поинтересовался пес, иронизируя. «Нет, ну нормально, мы всю ночь на баррикадах, проливали кровь, а они спокойно дрыхнут». «Где справедливость?» – пыхтел смелый поросенок. «И в будущем прошу учесть, если мне сошьют морской костюм, то прошу уже в него включить и наградную ленточку». «Ну хорошо, все на месте», – спокойно произнес Авардан, слегка потрепав сонную клотильду. «Ну, пес, давай, веди нас дальше». Лулу, как некий универсальный механизм, обожающий получать команды и еще больше любящий их исполнять, вскочил на свои тонкие и изящные лапы, и пока человек говорил, предельно внимательно смотрел на него своими умными глазами, смешно повернув голову, как бы даже удивляясь услышанному. Затем он быстро подошел к Латильде и стал обнюхивать ее, Она вяло сопротивлялась и отворачивалась, смеясь, говоря, что ей щекотно. Пес быстро сорвался с места и уже где-то зацокал по брусчатке. Буквально через минуту, где-то вдалеке, послышался его лай. авардан вернулся на козлы и увидел королевского пса, нетерпеливо выглядывающего в конце улицы из-за дома, переминающегося с лапы на лапу. «Уже едем!» – крикнул человек. трогаясь. Кристин больше не плакала, она просто как будто выключилась, выключилась изнутри. Она перестала быть ребенком, маленькой девочкой. Нет, она ею осталась, но та удивительная начинка, тот свет или что-то другое, что живет в нас и делает нас такими живыми и непохожими друг на друга, вдруг исчезла Она посерела изнутри и превратилась в какую-то бесцветную высохшую старушку. Безусловно, посмотри на нее кто-то другой, он сказал бы, что это вполне нормальный ребенок, но не папа, который ее отлично знал. И даже замечательная немецкая кукла-принцесса, которую папа подарил ей, осталась без внимания. Придя с работы домой, он узнал от самой Кристин, что произошло и что она сделала, и, посмотрев на нее, он решил, что хоть как-то должен постараться сгладить тот осадок, который появился у нее в душе после того, как она рассталась с Клотильдой. Как папа корил себя за то, что когда-то купил ей этого зайчонка? Лучше бы он этого не делал. Но что теперь говорить? Кристин по-прежнему сидела на балконе и, склонив свою светлую головку на перила, без всяких эмоций, невидящим взором смотрела вдаль. Волнуясь за дочку, папа периодически приходил к ней, гладил по голове и повторял как заклинание «Все будет хорошо». «Все будет хорошо». Папа пытался садиться за завал работы, который горой вырос на его рабочем столе. Но он абсолютно был не в состоянии работать. Он уже силой отшвырнул от себя перо и, откинувшись в кресле и обхватив себя руками, начал трезво и логично думать, что делать. Надо же как-то дальше жить и работать, да и Кристин нужно выводить из этого жуткого состояния. Папа возвращался на балкон, собранный, бодрый, с чувством, что он большой и сильный, состоявшийся, взрослый человек и способен разрешить детскую капризу или прихоть, или уже, наверное, по прошествии времени и блажь, и поэтому он начинал издали бодрым тоном. «А что, если нам съездить к бабушке в Северную Нормандию? Давно мы у нее не были. Она будет рада нас видеть, испечет твой любимый торт. И там же отметим твой день рождения. Что ты скажешь о собаке? Я думаю, что хороший пес будет отличным подарком. Со временем станет тебе преданным другом. Ты как насчет этого?» Кристин молчала, никак не реагируя, что было нехорошим признаком. «Разговор о чем?» «О собаке». и она молчит так, словно папы рядом нет. Но и папа не сдавался, он продолжал так, словно он ничего не замечал, вновь и вновь пытаясь ее разговорить Как насчет мопса? Они мне, например, нравятся, а тебе? Такие жирненькие, с печальными выпученными глазками и загнутым язычком, ходят в раскорячку очень смешные, или, ну, например, миниатюрные бульдоги. Те вообще с огромными ушами, похожие на летучих мышей, и очень серьезные, от чего еще больше смешные. Тебе кто из них больше нравится? Ну хорошо. А что если нам купить тебе пони? Будет жить у бабушки на природе, но будет твоя. Ты будешь приезжать к ней на каникулы и кататься на своем собственном пони, на маленькой лошадке. Даже тот заветный козырь, припасенный им на самый крайний вариант, который раньше поверг бы Кристину в изумление и подбросил на невиданные высоты детского счастья, сопровождаемые визгом, криком, чмоканьем папы и бегом по квартире, сейчас не произвел абсолютно никакого эффекта. «Утром я вызываю врача», – подумал папа, холодно подводя черту под ситуацией и выходя с балкона. Он нервно возвращался в свой кабинет для того, чтобы не работать, а бессмысленно и обессиленно сидеть в кресле и примерно так же, как и его дочка, смотреть куда-то вдаль, но думать уже о своем. Уже очень поздно он прилег на диван в кабинете и прикрыл глаза, чтобы немного отключиться от невеселых раздумий, подложив собственную руку себе под голову. Он даже не смотрел, что делает Кристин. Он сдался, но только на сегодняшний вечер. Не было смысла ее трогать сейчас. Ему нужен был небольшой перерыв до утра, чтобы подумать о новой тактике, как побороть этот ужасный ступор, как вести себя и что вообще делать. Но не могла же она впасть в эту кошмарную бездну отчаяния только из-за зайчихи. Но нет, он уже сам переставал верить в то, что все это было из-за этого маленького зверька. Может, он был только предлогом, а у Кристин, например, какая-то серьезная внутренняя болезнь, расстройство психики из-за того, что она растет без матери? Может, он, папа, упустил что-то где-то, может, мало внимания уделял дочери? Ну что же ему делать? Уйти с работы? А на что жить? Меньше работать? Нереально, на его должности график и требования большие. Перейти на ранг ниже? Тогда нужно съезжать с этой квартиры, отказаться от кухарки и пошло-поехало, а он ведь так оберегает Кристина и ее маленький мир от потрясений. Ну да, не досмотрел. Потрясение и вон какое все же случилось. Что дальше? Может идти искать эту Клотильду в этот заброшенный парк? Если ее не съели дикие звери, то найти зайца в лесу просто нереально, а если купить похожую... Нет, Кристин подмену сразу заметит, это все равно, что ему, папе, сейчас поставили бы под дверь девочку, даже очень похожую на Кристин, и сказали, что это она, он бы сразу понял, где настоящая, а где нет. Он же папа, он знает свою дочку, чувствует ее, с закрытыми глазами нашел бы. Так, наверное, и она привязалась к своей зайчихе и все. Что теперь делать? Спать. Спать. Утро расставит все по своим местам. Папа даже и не заметил, как, уйдя в свои размышления, отключился и уснул. Причем крепко, потому что даже не раздевался, без подушки, в домашних туфлях, что с ним произошло в первый раз в жизни. Разбудил его звонкий и ясный крик Кристин. В доли секунд, что он открывал глаза и приходил в себя, он уже знал, что все в порядке, его дочь снова с ним. «Она вернулась!» кричала девочка звонким голоском. «Клотильда вернулась!» Маленьким метеорчиком, без тени печали на лице, снова сияющая и радостная, она быстро влетела в кабинет. «Она вернулась!» кричала девочка, что есть сил. Не дожидаясь папиной реакции, она тем же метеорчиком понеслась в прихожую и с трудом, открыв массивную дверь, полетела вниз по дороге неистого крича, завороженная своим счастьем. «Она вернулась!» С кухни прибежала испуганная мадам Живиньяк. «Что? Что такое, месье? Мы горим? Пожар?» «Нет». Папа с удовольствием спокойно покачал головой. Просто Клотильда вернулась. И он счастливо и в полную силу улыбнулся, даже и не предполагая, что так искренне будет радоваться возвращению зайчихи. Кристин с удовольствием крепко прижала к себе Клотильду, когда оказалась внизу, у повозки. Она почувствовала, и это ей не показалось, что и зайчиха тоже обнимает ее за шею, и силой и теплом прижимается к девочке так, словно они не виделись целую вечность. Но, может, так и было на самом деле? Ведь и Кристин сильно изменилась, и Клотильда, повзрослев, стала другой. Новые друзья Клотильды стояли в стороне и смущенно наблюдали за трогательной сценой ее встречи с девочкой, когда вниз спустился папа. Он и Авардан почтительно представились друг другу, и Джакомо вкратце объяснил папе, что случилось, вплоть до момента, когда они уже подъехали к их дому. В завершение своего рассказа он добавил. «И я так понял, что ваша гостеприимная зайчиха позвала их всех к вам в гости, ведь деваться им некуда. Это хорошо еще, что баран по дороге решил от нас отделиться, уже намного легче. Так что позаботьтесь о них. Но, честно говоря, что вы будете делать с этим зверинцем, ума не приложу. Ну, во всяком случае, удачи вам». «Мы что-нибудь придумаем, да, Кристин?» Спросил папа счастливую и сияющую девочку «Но скажите мне одну вещь. Зачем вам это все? То есть, как вы решились на все это?» «Да в принципе ничего особенного. Никакого геройства. Просто они в меня поверили, пришли за помощью, и я не мог их разочаровать, предать, называйте как хотите. Наверное, так». Папа посмотрел на Джакома и, кивнув головой, протянул ему руку. В этом жесте было не только рукопожатие на прощание – но и рукопожатие уважение и признательности авардан это понял и немного засмущавшись произнес ну я поеду а то еще собираться надо да и вообще всякие дела по кухне он залез на козлы да и вы тут особо не стойте а то соседи увидят всю компанию вопросами замучают ты со мной обратился он к псу тот вместо ответа демонстративно сел а затем лег около новых друзей в поле маленького сфинкса «Да, конечно», – немного рассеянно произнес папа, охотно выходя из своей задумчивости, по-прежнему обнимая за плечи Кристин как самую свою большую ценность, боясь, что с ней может что-то случиться или она вдруг исчезнет. А девочка делала то же самое с Клотильдой, силой прижимая ее к себе, боясь отпустить. Они медленно двинулись вперед, когда позади себя услышали недоуменный скулёж. обернувшись они увидели растерянных поросенка гуся и королевского пса Ах, простите папа учтиво поклонился и сделал им всем приглашающий жест друзья напереганке кинулись в дом первым в квартиру вошел лулу и быстро обойдя все комнаты и убедившись что все безопасно вернулся в прихожую и уже спокойно впускал всех остальных, работая неким живым символом того что все в порядке. Военная дисциплина и навыки, полученные при дворе, в нем были все-таки очень сильны. На шум и голоса в прихожую из кухни вышла вездесущая кухарка, мадам Живиньяк, держа в руках кофемолку и по инерции продолжая молоть кофе. «Кристин, зови гостей в гостиную», – сказал папа девочке немного укоризненно, – «будь хозяйкой». «Дорогие гости, не стесняйтесь, проходите». сказала сияющая Кристин, которая вдруг попала в какую-то ожившую сказку и указала рукой на большую залу. Уже по традиции первым чинно с офицерской выправкой проследовал пес. За ним, прижимаясь к стене, быстро прошмыгнул смелый поросёнок. Мимо злой тетки, как поросенок уже успела крестить мадам Живиньяк про себя, точно так же испуганно прошмыгнул и гусь, неуклюже переваливаясь с лапы на лапу и даже угрожающе шипя, на всякий случай. Кухарка устало села на стул, продолжая молоть кофе и подумала о том, что ей показалось, что поросенок, посмотрев на нее, показал ей язык. Или это ей только привиделось. «Я думаю, что я на рынок не пойду!» – крикнула она в коридор, немного высунувшись в него. «Продукты к нам сами уже пришли!» Не дождавшись ответа, она пожала плечами и миля кофе посмотрела в окно, где уже давно встало большое и теплое солнце. Поросенок был первый раз в жизни в самых настоящих гостях, и ему тут, в гостях, уже очень нравилось. Больше всего ему пришлось по душе большое кожаное кресло в гостиной, в которое он с разбега плюхнулся и, безусловно, тонкая стеклянная ваза на столе, в которой лежали такие замечательные, манящие воздушные штучки, по внешнему виду очень вкусные. Смелый поросёнок еще никогда не видел зефир, Но он его манил к себе и всячески зазывал, так что поросенку стало как-то даже неловко, и ему пришлось отвернуться и специально смотреть по сторонам и на потолок, только бы этот наглючий зефир не лез ему на глаза. Кристин была девочкой очень доброй и воспитанной. Она взяла одну зефиринку и подала поросенку. «Пожалуйста, угощайтесь!» произнесла она, давая зефир поросенку. «Вы, наверное, с дороги проголодались и хотите пить? Я принесу вам воды». Как только девочка скрылась в коридоре, поросенок быстро запихнул зефир в рот и стал его жевать. А вдруг отнимут? Посмотрев на свое отражение в большом серебряном чайнике, начищенном до блеска, что стоял на столе, он увидел, что вся его мордашка была измазана в сахарной пудре. «Наверное, нехорошо вот так в гостях сидеть всему измазанному», – подумал смелый поросенок. И он, понимая, что нужно произвести хорошее впечатление, решил, что мордочку можно вытереть краем скатерти, которая как раз тут рядом и находилась. Только он собрался это сделать, как девочка, неожиданно оказавшись рядом, осторожно вытерла его салфеткой, а затем ласково погладила». Волна чего-то тепло-синего и приятного пробежала по спине поросенка. Его еще никто и никогда так не гладил, тем более маленькая девочка. Он прямо как домашнее животное получается. Его кормят зефиром, вытирают салфеткой, гладят. Так это что, я ручной теперь? Меня что, приручили? Ох, как же это хорошо быть в гостях! С чувством подумал поросенок, как кот, подлезая под руку девочки, чтобы его еще раз погладили. «Сиди смирно и не шали!» «Очень серьезно, но не строго», сказала девочка и пошла кормить и поить остальных животных. Смелый поросенок со страхом быстро накрыл свои коленки передними ножками, а ведь его лапкам уже так хотелось немного попрыгать на этом замечательном кресле, и вот теперь сиди тут и не шали! Иногда в гостях бывает очень трудно не шалить. Немного философски констатировал поросёнок: «Что едят гуси?» Запыхавшись, выпалила Кристин, вбегая на кухню. Мадам Живиньяк внимательно посмотрела на девочку, вспоминая. «Хороший вопрос. Я знаю, с чем гусей едят. А вот...» «Ну, вообще-то, когда я потрошу их, то каждый раз вынимаю из желудка траву и маленькие камешки». Кухарка была женщиной одинокой и бездетной, и может быть в связи с этим немного грубовато-прямолинейной. Еще у нее отсутствовала какая-либо педагогическая жилка, и она совершенно не понимала, как нужно правильно общаться с детьми и что можно им говорить, а что нет. А в остальном она была человеком хорошим и по-своему добрым. Кристин передернула от ее слов и она стремглав полетела вниз, прихватив с собой большие портняжные ножницы, которыми собиралась настричь немного травы для гуся. Папа сидел у себя в кабинете. перед ним лежал чистый лист бумаги. В руках у него был карандаш, так ему было понятнее и удобней думать. А думал он о том, как и где кого разместить, чем кормить, как выгуливать и что вообще дальше делать. Он думал так долго и серьезно, что в конце концов не выдержал и рассмеялся, так невероятно по-сказочному выглядела вся эта история, что он решил пойти и еще раз посмотреть на обретенный им зверинец. Клотильда была выкупана и одета в новое, розовое, немного пышное для утра платье, но в связи со всеми радостными событиями последних часов оно казалось к месту. рядом с ней возлежал пес, грациозно скрестив передние лапы и лишь немного поворачивая свою красивую голову из стороны в сторону, реагируя на малейший шорох, охраняя покой и безопасность зайчихи. Гусь, как типичный провинциал, бродил по комнатам, открыв клюв и хлопая глазами, как бы говоря беззвучно да и шел дальше, шлепая красными лапами по паркету, вертя головой то на картины, то на бронзовых амурчиков. Ишь ты, тоже ведь с крылышками. Поросёнок был очень занят. Он натаскал в зазор между спинкой кресла и его сиденьем пять конфет, одно яблоко и пару печенюшек. Ну и так, по мелочи. Мешочек крупы, кусок сахара, два грецких ореха и щипцы для колки, их же, то есть орехов. Зачем, спросите вы? А чтобы было, ответил бы поросенок, мне очень надо, немного подумав, добавил бы он. Со временем пребывание в гостях приобретало свои определенные плюсы. Вбежав в гостиную, смелый поросенок аж обомлел. Девочка Кристин нашла его норку с припасами и сейчас все оттуда вытаскивала обратно. Но всё точно выгонят из гостей, грустно подумал поросёнок Кристин же ласково взяла его с пола, усадила на колени и с улыбкой посмотрела в его испуганные глазки. Не бойся и больше ничего без спроса не бери, она демонстративно погрозила ему пальчиком. «Тебе некого бояться и не от кого все это прятать. Теперь мы семья, и у нас все общее». И с этими словами она, зажмурившись от нахлынувшего на нее счастья, обняла поросенка и прижалась к нему щекой, так, что он даже хрюкнул от удовольствия. Ну так, немного, хрюк, и все. Мадам живеньяк даже покачнулась, когда увидела эту сцену, и театрально схватилась за сердце. «Ну хорошо», – говорила она, быстро вернувшись обратно и, остолбенев от увиденного, так словно стала невольной свидетельницей того, как кто-то раздевается. «Хорошо, собака. Это еще можно понять, хотя я была против, и так об этом и заявила. Но поросенок, живой поросёнок в доме, практически в центре Парижа. И еще гусь. Осталось привезти еще и корову, и все, настоящая ферма». «Нет и еще раз нет. Современные отцы не умеют воспитывать своих детей, тем более маленьких девочек. Вот меня родители воспитывали, воспитывали, и что? Из меня выросла хорошая, ответственная женщина. А что вырастет из этой несчастной Кристин? Бедная малютка». Обедная малютка вся светилась от счастья и искренне упивалась своим положением маленькой покровительницы животных. она их кормила и поила гладила то одного то другого ласкала и главное разговаривала с ними и это не был монолог звери ее понимали и она понимала их они чувствовали чистое тепло и яркую искреннюю любовь что исходило от девочки и старались платить ей тем же они столпились около нее и внимательно слушали что девочка им говорила А она рассказывала о том, как они теперь будут жить. Папа, заглянул в зал, постоял так немного, прислонившись к косяку двери и понаблюдав немного за дочерью, и через какое-то время также тихонько ушел обратно к себе в кабинет. Если его дочь счастлива, то он был счастлив вдвойне. И если для этого ей нужно, чтобы в доме жили гусь, поросенок, зайчиха и пес, то он только за... лишь бы видеть ее такой, как сейчас, и слышать ее радостный смех. «Так, хорошо!» – вставая с колен, подвела черту Кристин, складывая ладошки вместе. «Все немного отдохнули и уже успокоились, теперь пришло время помыться. Вы сидите смирно, а я пойду распоряжусь насчет горячей воды». И с этими словами девочка пошла на кухню. «А помыться это как?» спросил смелый поросёнок своих товарищей. «Это не больно?» Пес неопределенно скривился и, вздохнув, положил морду на лапы. «Ой, тебе понравится», сказала Клотильда. «Мадам же Кристина стала уже большой и как-то сразу взрослой. Ей очень не хватало маленьких очков, которые были бы ей сейчас очень кстати». В ее распоряжение попало большое количество малышей, которые нуждались в ее помощи и защите, и эта ответственность сделала ее взрослой, и поэтому официальное обращение к кухарке мадам Живеньяк каким-то новым тоном заставило последнюю сесть на стул, чтобы не упасть в обморок. «Я попрошу вас...» продолжала девочка прежним тоном. «Нагреть пару ведер воды, приготовить мою ванночку, ну ту детскую, что мне больше не нужна, и еду для зверей. Потрите яблоко с морковкой, гусю покрошите травки, я принесла там в корзинке. К лотильде, как обычно, собачки тоже что-то, и в отдельные миски водички попить. Также мне понадобится чистые простыни, мыло, палочки для чистки ушей, детский крем, присыпки и пудра. «Пожалуй, пока все». Она приложила пальчик к губам, продолжая думать. «Да, пожалуй, все. Если я что-то вспомню, то дам вам знать. Я буду вам очень признательна». Кухарка за все свои годы работы в доме инженера не слышала такого, да и вообще никогда в жизни. Она, окаменев, остолбенела и или наоборот, короче, была до глубины души поражена и лишилась дара речи. Ситуацию спас папа, который все слышал и осторожно и мягко войдя в кухню, улыбнулся, стараясь разрядить ситуацию. Как время бежит, начал он издалека. Девочка почти уже взрослая, вы не обижайтесь на нее, мадам Живиньяк, Девочка растет без матери, и, конечно, это откладывает свой отпечаток на ее поведение и становление. «Мадам, если она вас чем-то обидела, то, уверяю, она не со зла, просто столько всего произошло. И прошу вас, помогите ей, ваша помощь сейчас просто необходима. И насчет оплаты, я заплачу как сверхурочные, только очень прошу». Он не договорил и просительно улыбнулся. «Хорошо». Согласилась кухарка сурова, выходя из ступора. Я столько лет готовила для людей, так что, я не смогу приготовить для зверей? Все сделаю, не волнуйтесь, отдыхайте спокойно. Я буду вам очень признателен. Мадам Живиньяк немного фамильярно махнула рукой в сторону папы, как бы отпуская его с миром. Когда вода в больших чанах на кухне вскипела и посередине гостиной появилась маленькая ванночка, первым на глаза девочки попался гусь. По идее он был абсолютно белым, но за последнее время немного запачкался и первоначальная белизна только подчеркивала ту грязь и пятна, что появились на нем. Поэтому самым неопрятным казался именно он. «А чего я?» кричал гусь, вырываясь и пытаясь убегать. «Чуть что, сразу гусь!» Он быстро зашлепал из гостиной в библиотеку. Но девочка не отставала и пыталась схватить его. Гусь же изгибал шею и даже пытался шипеть. Один раз он чуть не ухватил кристин клювом за руку. За это он сразу получил плотенцем по хвосту и моментально утих. Девочка сдвинула бровки и погрозила ему пальчиком. «А ну мыться! Быстро!» и она указала на ванночку. Гусь, опустив голову, обреченно пошлепал мыться. К этому времени, занявшись какими-то детскими делами и окунувшись в само детство и приятную возню, связанную со зверями, мадам Живиньяк вдруг почувствовала, как внутри у нее начинает расти маленький приятный комочек, и начала напевать. Такого никогда не было. Или было. Да, но это было в ее далеком детстве. Она радостно напевала, и работа заискрилась, задвигалась. Приятный комочек, росший внутри, вырос в светлое, теплое чувство радости и еще какой-то беззаботности. И уже вспоминая себя прежнему еще час тому назад, она вдруг поняла, что она такая вся серая, неинтересная и скучная, что даже ахнула от такого открытия. Первым делом она распустила волосы, сняла старый бледный кухонный передник и надела новый, который отложила, что называется, до лучших времен, с яркими цветами на груди. «Ну кто же купает гусей?» – спросила помолодевшая кухарка, беззаботно впархивая в гостиную. «А что с ними делают?» – спросила Кристин, пытаясь удержать вырывающегося гуся в ванночке. «Да они и сами прекрасно купаются». – легко ответила мадам Живиньяк. – Сейчас покажу. Она принесла с кухни большой латунный таз, в котором обычно варила варенье, и поставила его на балконе, налив воды. – Ну, иди сюда. Осторожно позвала она гуся. Тот, встав боком, недоверчиво покосился на нее. – Иди, не бойся, – подтолкнула его Кристин. Гусь осторожно, переступая с лапы на лапу, пошел к тазу. «Ой, идет!» – радостно и одновременно удивленно всплеснула руками кухарка. Гусь же медленно подошел к тазу, опустил в него голову, попробовал воду и, шумно захлопав крыльями, взлетел и опустился в него и сразу стал быстро опускать голову, как бы ныряя и хлопать крыльями, но быстрее, чем прежде, и быстро водить хвостом из стороны в сторону, поднимая вокруг себя ореол мелких брызг. Кухарка заслонилась от града мелких капель, полетевших в неё и на удивление самой себе засмеялась чистым беззаботным смехом. Помывшись, гусь вылез из таза, опять немного подлетев для этого и отряхнулся. С характерным чавканием мокрых лап он чинно пошел по паркету. «Куда с мокрыми лапами?» – девочка указала на гуся. Тот понимает, что делает что-то не так, Остановился, виновато озираясь. «Мадам Живиньяк», – скомандовала Кристин невольной помощницей, – «займитесь гусем, пожалуйста». «Хорошо, а это мы сейчас». Кухарка взяла большую простынь и постелила перед белоснежной птицей. «Иди сюда, вот так, протрем лапки, лапки будут сухие. Смотри, какие перепоночки тут у нас», – щебетала она, успокаивая немного вырывающегося гуся. Следующим на очереди был поросенок. С ним проблем никаких не было. Он полностью растворился в неге и наслаждении и впал в детство. Это с ним периодически происходило и до этого, но условия были не очень благоприятными для проявления этих чувств, а сейчас был его бенефис. Он удобно уселся в ванночке с теплой водой. Всю поверхность от воды и до края ванночки занимала белоснежная мыльная пена, пахнущая клубникой. Поросенок сидел ровно, боясь пошевелиться, и только глаза, прямо аж до ломоты, старался завести как можно дальше наверх, чтобы самому увидеть большую шапку из пены, что появилось у него на голове. Вот здорово было! Чтобы он не боялся, как сказала Кристин, рядом с ним плавала маленькая деревянная уточка. Поросенок расслабился и прикрыл глаза. Мягкие руки девочки брали его лапки и тёрли их мочалкой. Потом, взяв рукой за животик, его перевернули и терли спинку. Затем мылили голову и ушки, и уже в самом конце – Так, на всякий случай. Мочалкой прошлись по мордашке и пару раз даже пятачок тиранули. «Нет, ну это другое дело», – подумал смелый поросенок. «Это не сравнить с лужей. Там, правда, грязь нагревается и тоже приятно в нее ложиться, но там тебя трогают лапками мухи, а не маленькие девочки, и клубникой не пахнет». Когда Кристина отвернулась, поросенок остановил взгляд на клубничном мыле, которое лежало рядом. Он логично подумал, если оно так вкусно пахнет и так аппетитно смотрится, то и на вкус должно быть ничего себе такое. И он, недолго думая, быстро откусил кусочек мыла и начал его жевать. Через пару секунд его мордочка скривилась. Мыло оказалось очень невкусным и даже противным. Поросёнок открыл рот, пытаясь от него избавиться, а вместо этого из его рта появился огромный мыльный пузырь. Все, увидев это, начали смеяться, и даже гусь, а мадам Живеньяк, всплеснув руками, покачала головой. Ну надо, какой балованный поросёнок. А поросёнку понравилось, что у него изо рта вылетают пузыри. Он такого еще никогда не видел. Он стал еще и еще открывать рот, и каждый раз оттуда появлялись мыльные пузыри, которые медленно кружились и, поднимаясь к потолку, один за одним постепенно лопались, возвращаясь обратно маленьким дождиком. Только Кристин не смеялась. Она строго посмотрела на поросенка, и он все понял. Он попытался спрятаться за мыльной пеной, так, немного притонув в ванночке, но это не помогло. девочка выудила его оттуда и как новорожденного завернула в большую простынь. Он не сопротивлялся, ему очень нравилось, что за ним ухаживают. «Но полностью меня приручили», – думал поросенок, ощущая невероятную легкость после ванны. «Я уже теперь не дикий, а домашний». Девочка взяла сверток с поросенком на руку, а другой поднесла к нему бутылочку с теплым молоком. «Кристин, ты его прямо как маленького кутаешь, кормишь из бутылочки», – удивилась кухарка, собирая мокрые простыни и протирая лужи воды. «Это после ванны, чтоб не заболел», – веско сказала девочка, – «а молочко для поддержания сил. Видите, какой худенький? Кожа да кости». «Да, правильно, за мной нужен особый уход», – подумал поросенок, которому от слов девочки стало себя жалко. Завернутый как беженец, он немного деланно покашлял так, чтобы состояние его здоровья ни у кого не вызывало сомнения, что да, за ним нужен особый уход. «Вот видите?» – сказала Кристин, усаживаясь на диван и продолжая кормить поросенка. Через какое-то время распаренный, накормленный и оставленный на диване поросенок очень не по-детски захрапел. провалившись в глубокий и сладкий сон. Снилось ему, что он оказался в зефирном мире, где текли реки теплого молока, а у него изо рта вылетали мыльные пузыри, а сам он был очень стройным и таким прямо воздушно-легким, что мог перелететь с одной гигантской зефирины на другую. В розовом небе над собой он заметил старого хряка, дядюшку Саважа, который по-прежнему улыбаясь парил в воздухе, легко жужжа с трикозинами крыльями, которые росли из его могучей спины. От движения и порыва ветра его огромные уши периодически пытались опуститься на его меланхолично прикрытые глаза, но каждый раз разлетались в стороны. «Дядюшка Саваж!» закричал ему поросёнок, задрав голову высоко вверх, туда, где парил хряк. «Может, зефиринки отведаете?» Никогда не мешай апельсина с зелеными яблоками. Как-то эхом с высоты донеслось до поросенка, и Большой Боров, легко взмыв ввысь, болтая при этом конечностями, скрылся за одной из розовых тучек. Пес мылся без всякой охоты, просто так нужно было. Он подчинялся старшей, в данном случае девочке Кристин. Но, конечно, было видно, что мытье дается Лулу явным трудом. Но он был псом военным и поэтому мог заставить себя это сделать. В конце, когда были обследованы все носы, хвосты, лапы и уши и все было протерто и продезинфицировано, звери без сил свалились и заснули. Устала и девочка, тоже уснув посередине гостиной вместе с зайчихой, которую обнимала, и с обсом рядом. А гусь опять как-то странно взгромодился на всех сверху и укрыл своими крыльями. Один только поросенок мирно посапывал на диване, запеленутый в большую простыню. «Уснули», – прошептала мадам Живиньяк, когда папа вышел из кабинета, вдруг поняв, что в доме стало подозрительно тихо. Он кивнул головой и показал кухарке, что «не будем мешать, пойдем отсюда». Та в знак согласия также кивнула головой, и они, осторожно прикрыв за собой дверь, вышли из гостиной.